Глава шестая. Оглушительный грохот заставил ее распахнуть глаза. На том месте, где к прыжку готовилась пантера, теперь спиной к ним на корточках сидел человек. Вокруг него клубилась пыль. Он отнял руку от земли, встал в полный рост и похлопал в ладоши, словно отряхивая ее. «Давно я не пользовался этой техникой». Он натянул перчатку и вооружился телефоном. «Интересно, сколько стоит такая статуя и какой ущерб городу нанесен в этот раз?» Пыль рассеялась окончательно, и перед Иван и Эймери предстал высокий, хорошо сложенный парень в кедах песочного цвета, узких темных джинсах и свободной толстовке янтарного оттенка. Голову скрывал капюшон. «Он вообще к нам лицом повернется?» — шепнула Иван. «Мне кажется, он о нас забыл». «25 тысяч долларов!» — вскрикнул незнакомец и хлопнул себя по лбу. «Ладно, как-нибудь выкрутимся. Не впервые такое». Наконец он снял капюшон и встал к Иван и Эймери полубоком, но вместо лица они увидели белую маску котика. «О, простите, вы в порядке?» Он подошел к ним и присел на одно колено. «А вы не похожи на обычных грабителей, за которыми охотятся эти статуи?» «Грабителей?» — переспросил Эймери. «Вы не видели новости? Или, может, газеты?» «Не приходилось», — пробормотала Иван есть некоторые сложности в общем эти статуи охотятся по вечерам и ночам за преступниками убийцами насильниками грабителями грабителями вы сказали Эймери перевел на иван угрожающий взгляд и она тут же стыдливо уставилась в пол как интересно чтобы вы не украли вам лучше это вернуть он встал и оглянулся о это вы уронили рюкзак которому Эймери пытался отвлечь пантеру валялся в десяти метрах от них да да «Это наше», — протянула Иван, чувствуя катание в носу от пыли. «Тогда сейчас подам». Иван чихнула, и незнакомец дернулся от неожиданности. Разлепив глаза, она подняла на него взгляд, и по телу пробежали мурашки. Его маска куда-то пропала, а лицо... «Ой, простите». Он повернулся спиной, но Иван успела его рассмотреть. Она просто не могла поверить в то, что увидела. черная кожа и янтарные светящиеся глаза. «Не человек», — повторяла она мысленно, не в силах произнести ни слова. «Не человек! Не человек! Не человек!» «Ладно, неловко получилось, но вы меня не бойтесь». С этими словами юноша отошел от них. «Сейчас дам вам рюкзак». Иван почувствовала, как Эймери сжимает ее руку. Кажется, крайне необычную внешность их спасителя заметил и он. «Бежим», — шепнул Эймери. Они тихонько пролезли через дыру в сетке, оставленную пантерой, когда та пыталась скинуть себя Иван, и дали деру. Они метнулись вверх по темной лестнице так быстро, насколько позволяли и дноющая лодыжка и побаливающий бок. Иван помогла Эмире сесть в кресло-мешок, задвинула пожелтевшие шторы, закрыла дверь на самодельную задвижку и согнулась пополам, сжимая колени и пытаясь восстановить дыхание. С минуту они молчали затем иван выпрямилась хлопнула себя по бокам и поплелась к другу что это было вообще воскликнула она хрипло ты видел у него глаза светились и кожа была черная то есть совсем черная а это каменная пантера что вообще происходит меня больше волнует другое эмири потер посиневшую лодыжку что эта статуя едва не растерзала нас из за того что ты взялась за старая я просто хотела иван оттолкнулся он от кресла ты подвергла нас обоих опасности я не думала что все придет к этому эймери плюхнулся обратно на мешок и отвернулся к окну напуганная его непривычной отстраненностью иван Ива напустила виноватый взгляд села перед ним на колени ослабила шнурки его кет и мягко ощупала лодыжку сильно болит спросила она извиняющимся тоном вроде все цело думал будет серьезнее но ощущается как ушиб Она кивнула, встала, взяла стакан воды с крошечного кухонного стола и протянула. Эймири его не принял. «Я сделала это, потому что хотела добыть денег на еду». Она сглотнула ком в горле. «Наборы из фургончика я потеряла, а тот человек был плохим. Его даже не жалко было грабить, и это была всего лишь двадцатка». Эймири бессильно вздохнул и покачал головой. «Как ты не понимаешь, что дело не только в других людях, но и в тебе?» Подобные преступления в первую очередь влияют на тебя, как человека. Ты рождена для чего-то большего, чем грабить ради еды. Ты такая способная девушка, но сама же хоронишь свой потенциал. Ни к чему не стремишься. «А к чему мне стремиться, Эймери?» Забыв о стакане, она развела руками и выплеснула чуть-чуть воды на пол. «У меня ни связей, ни возможностей, и мозгов, как у тебя, нет. Говоришь, у меня есть потенциал? Какой? Это у тебя большие цели». А моя единственная мотивация вставать каждый день — это голод. Пока ты стремишься учиться в альтернате, чтобы стать большим человеком, я цепляюсь за маленькие радости, чтобы придать жизни хоть какой-то смысл. Я просто стараюсь выжить. Потому что тупая, как пробка, и у меня нет другого выбора». Иван резко отвернулась, пряча выступившие горькие слезы, и вытерла их, не дав скатиться по щекам. Как же она ненавидела такие моменты. Эймери хранил подозрительное молчание. «На ужин у нас ничего нет», — твердо произнесла она. «Я могу сбегать в магазин». «Нет, не стоит. Купи что-нибудь себе». «А ты?» — Иван повернулась к Эймире боком в надежде, что он взглянет на нее. Это было невыносимо. Когда, огорчаясь, он не мог на нее даже посмотреть. «Я воздержусь». Она закусила губу, предвкушая, что этой ночью и сама уснёт голодной. «Прости меня», — начала она сдавленно. «Сегодня был просто ужасный день». Я не успела занести твои бумаги, и… Они были в том рюкзаке, который подобрал черный человек. И наши вещи тоже. Прости меня, пожалуйста. Она не знала, чего ждать. Боялась даже голову поднять. Ничего. В его голосе засквозили теплые нотки. Заполню новый бланк. Благодарность сдавила Иван горло, и слезы с новой силой стали жечь глаза. Но ведь сдача уже завтра. У меня впереди целая ночь. «Правда, мне нужно, чтобы ты помогла мне». Все, что угодно». Он протянул ей телефон и долларовую купюру. «Сходи в то кафе, скачай на сайте новые задания и распечатай в магазинчике рядом». «Я знаю, где это. Я мигом». К тому моменту, когда она пришла к кофейне, до закрытия оставалось полчаса. Скачивание новых заданий и распечатка рядом заняли всего пять минут. Проходя мимо кофейни по дороге домой, Иван стойко боролась с обострившимся из-за вкусных запахов голодом. В конечном счете она сдалась и зашла внутрь. Посетителей было немного. Обреченных на выбрасывание пирожных и выпечки хватило бы на десятерых. И ведь специально выкидывают так, что потом не съесть. Иван подошла к витрине и уставилась на чизкейки, тарталетки с ягодами и круассаны с различными начинками. В кармане джинсов своего часа ждала двадцатка. На долю секунды захотелось дать слабину и воспользоваться ею. Но нет. Эймери отказался есть на эти деньги не потому, что они ворованные. Не из-за каких-то моральных установок, а ради меня. Так разве я не могу отказаться ради него и потерпеть до завтра, когда откроется фургончик? Она до боли сжала кулаки. — Вы что-нибудь хотели, мисс? — спросила ее кассирша почтенного возраста. — А? Нет-нет, простите. Я просто... «Извините, а вы выбросите эти пирожные?» «Если их никто не купит до закрытия, то придется. Мы не продаем несвежую продукцию». Иван втянула голову в плечи. Никогда еще и не было так неловко. Но доброе лицо женщины за витриной внушило доверие. И она робко спросила. «А могу я что-нибудь сделать, чтобы забрать парочку?» Женщина вытянула лицо и смущенно улыбнулась. «Ну, у нас хватает работников». «Вот как. Хорошо. Извините». Иван вышла из кофейни, сжимая файлик с бумагами. Пройдя несколько шагов, она остановилась посреди дороги и запрокинула голову к темному небу. Всего пара блеклых огоньков звезд пробивалась сквозь облака. Горло вновь сдавило обида, и она опустила голову. Сегодня я выжила, но что дальше? Неужели всю жизнь я проживу так? Ради чего я живу? Зачем все это? Зачем я здесь? В чем смысл? Она обернулась на кофейню в последней надежде, что у нее хватит наглости воспользоваться ворованными деньгами. Эймери тоже не ел весь день, так что и я не буду. Губы задрожали. Слеза скатилась по щеке. «Нет-нет, хватит рыдать». «Дурацкая совесть!» — воскликнула она и помчалась домой.